Глава 15. Извини, что не смог приехать раньше, сказал он. Ты ничего не потерял? всего лишь ответила она, хотя на самом деле Наде хотелось крикнуть: как здорово, что ты вообще приехал. Её день рождения превратился в соревнование между Дамиром и Лорой, которые пытались перещеголять друг друга в игре: "Посмотри, как сильно я влюблён". Несмотря на то, что Надя пригласила Дамира на реду с другими своими друзьями, она была очень удивлена, увидев, что он пришёл. Девушка была уверена, что каникулы Дамира затянутся на пару лишних недель, ведь на занятиях в универе он не удосоживался появляться. Однако Дамир не просто вернулся в долянь, и пришёл на Надино на торжество. Он явился не один. у него на шее в буквальном смысле слова висела довольно-таки красивая китаянка, которую он представил присутствующим как свою девушку. "На кой чёрт он её притащил?" возмущённо шепела Лора, не обращая внимания, посоветовала Наде подруге. Лора постаралась последовать совету подруги, но ей давалось это тяжело. Поэтому она сразу налигла на шампанское. После пары бокалов Лора повеселела и, казалось, забыла о Дамире. А ещё через полчаса в бар вошёл Ван Юн собственной персоной. И теперь уже Лора весело у него на шее и мило ворковала, пытаясь перещеголять девушку Дамира в проявлении любви. Надя, уловив момент, отвела подругу в сторону. Что ты творишь? Я развлекаюсь, невозмутимо ответила Лора. Ты хочешь заставить Дамира ревновать? Посделать, что хочет, но пусть Дамир не думает, что у меня никого нет. Шампанское уже изрядным ударило ей в голову. Лора, это глупо, тем более после всего, что мы узнали о Ванюне. А что мы собственно узнали? с вызовом спросила Лора. Ещё неизвестно, где тут правда. Ты сама говорила, что Джейк всё придумал. Мы обе знаем, что это не так. Плевать. Кто сказал, что мне нужны серьёзные отношения? Я хочу развлекаться. И тебе советую расслабься и наслаждайся вечером. Найди себе мужика в конце концов, а то иногда мне кажется, что ты превращаешься в старую деву. Ну, спасибо. Надя поняла, что Лора, которая обычно пила очень мало, сегодня явно перебрала со спиртным, а потому с языка её срывались такие ядовитые слова. Но надо терпеть всё это, не хотела. Развлекайся. Она отвернулась от Лоры и присоединилась к другим ребятам. Пусть Лора делает что хочет. В конце концов, наде ей не дуэнье. Джейк так и не приехал. Полевать. Она и не рассчитывала, что он появится. Надя заставила себя не думать о нём. В конце концов, это её день рождения. Скорее всего, последний день рождения в Китае, в кругу именно этих людей, ведь многие учились здесь последний год и собирались вернуться на родину по окончании. Плевать на Лору с Ван Юном и Дамирой. Полевать на Джейка. Она не даст им испортить себе праздник. Она решила ни о чём не думать и хорошенько повеселиться. И у неё почти получилось. По традиции ребята заставили Надю спеть несколько песен в караоке, а Джан Вэй был так щедр, что сделал Наде огромную скидку, когда насела за барную стойку, чтобы расплатиться с ним. Вечер подходил к концу, и настала пора торта. Именно в этот момент Надеу получило сообщение от Джейка, который сказал, что скоро приедет и просил дождаться его. Удивительно, но она вдруг поняла, как же рада, что он всё-таки сможет приехать. Они уже почти съели торт. Большинство наденных друзей отправились по домам, ведь завтра был первый учебный день после недели каникул, и многим нужно было рано вставать. Остались только Лора с Ван Юном. Подруга решила вызвать Наде такси и помочь уложить в машину все подарки и цветы. Оказалось, она не помнила или делала вид, что не помнит, как наговорила Надя Гадостей. "Ты не вернёшься со мной в общежитие?" уточнила она у Лоры. "Нет, я поеду к Ванюну". "Ясно". Надя не смогла скрыть осуждения. "Нать, не начинай". "Я не начинаю, пойду вниз", сказала Надя. Когда она спускалась по лестнице на первый этаж бара, то увидела, как входная дверь открылась и вошёл Джейк. Рука Джон держал огромный букет бледно-розовых цветов, её любимый цвет. Надя почувствовала, как сердце бешено заколотилось. Несмотря на предупреждения и все те колкости, которыми она осыпала его, Надя не могла не признать, до чего он был хорош. Господи, да все женщины, находившиеся в баре, провожали его заинтересованными взглядами, и этот мужчина мог быть её. Но только её ли Надя скинула оцепенение и подошла к Джейку. С днём рождения, Надя, улыбнулся он. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Потом они поднялись на верхнюю площадку бара, где Джейк поздоровался с Лорой и Ван Юном. Если он и удивился увидеть последнего здесь, то виду не подал. Мне не нужно такси, Джейк отвезёт меня, сказала Надя Лоре. Он отказался от торта и быстро помог Наде собрать многочисленные цветы и подарки. Наде собиралась надеть пальто, но Джейк забрал его и помог ей одеться. Его руки задержались на её плечах на секунду дольше, чем было нужно для того, чтобы просто накинуть пальто. Тебе очень идёт голубой цвет, шепнул Джейк ей на ухо. И вот они уже сидели в машине, а за окнами темнел город. Как всё прошло? Хорошо повеселились? спросил он. Нормально. Обычный день рождения. И сколько тебе исполнилось сегодня? 24. "Ого", присвистнул он. "Да ты уже совсем взрослая девочка. А ты думал, мне 18? Ты выглядишь на 18", улыбнулся он. "Но я рад, что тебе 24". "Почему?" "Не люблю глупых старлеток". "Не пойму, то ли ты меня оскорбил, посчитав слишком старой, то ли сделал комплимент, посчитав меня такой глупой?" Джейк рассмеялся. "Мне нравится извилистый ход твоих мыслей". А что ещё тебе нравится? Помимы твоих форм, саркастически приподнял он бровь, нарочно кинув взгляд на её грудь. Ты ужасен, Джейк снова рассмеялся. Его смех был столь заразительным, что Надя не смогла сдержать улыбку. Мне нравится, что тебе удаётся заставить меня смеяться. Это дорогого стоит, серьёзно сказал он, а потом добавил: Мне нравишься ты, Надя. Всё в тебе А я была уверена, что парням вроде тебя нравятся длинноногие модели. Парням вроде меня нравятся полутораметровые крошки с острым язычком, усмехнулся он. Хотя должен признать, что до встречи с тобой я об этом не подозревал. Вообще-то, во мне на 5 см больше, чем в полутораметрах, а с каблуками и на все 20. Не разочаровывай меня, театрально простонал он. Надя засмеялась. Она боялась признаться самой себе в том, что Джейк волновал её. Ей было уютно в его обществе. Это было опасно. Когда они подъехали к общежитию, Джейк помог Наде забрать подарки и цветы. Они вошли в тёмное здание, где мерцала тусклая лампочка ночника на ресепшене, и уже направились к лифту, как позади раздался заспанный голос. Вы куда? Мадам Лу, простите, что разбудили вас. А, Надя. Это ты. Не узнала тебя в темноте. Она строго взглянула на Джейка и снова перевела подозрительный взгляд на Надю. С кавалером. Ты же знаешь, что запрещено без предупреждения оставлять гостей на ночь. Он только поможет не отнести коробки и цветы и сразу уйдёт, сказала Надя. Это вам, протянул Джейк букет с лилиями мадам Лу, об выразительно улыбнувшись. Ох, это вы. расплылась та улыбки, когда наконец-то признала в Джейки того самого человека, который ещё недавно принёс Анаде корзину фруктов, вызвал у мадам Лу столько восторженных отзывов. "Что вы, не нужны мне цветы. Берите, берите в знак извинения, что нарушили ваш сон", продолжал настаивать Джейк. "Спасибо", пробормотала раскрасневшаяся мадам Лу, вдыхая аромат цветов. "Надя, если твой молодой человек останется на ночь, Мне нужен номер его ID-карты. Он не останется, отчеканила Надя. Когда двери лифта за ними закрылись, Джейк сказал: "Значит, если не зарегистрировался, то на ночь оставить гостя нельзя, а если администратор предупреждён, то можно". Именно так. И часто ты пользовалась этой возможностью? Ещё хоть одно слово, и я пошлю тебя ко всем чертям. Маддиткнул его в грудь указательным пальцем. Она видела, что он специально дразнит её. "Надеюсь, ты не против, что я отдал один из букетов этой даме. У тебя их много, а ей наверняка приятно". "Конечно, не против. Я и сама собиралась сделать то же самое. Уверена, что её муж никогда не дарил мадам Лут цветов". "Ты же знаешь, многие китайцы считают это ненужной тратой денег, особенно старшее поколение". "А ты? Спросила Надя, взглянув он на букет, подаренный Джейком. Я долго жил на западе и знаю, что женщины там совсем по-другому относятся к цветам. Тем более мне хотелось сделать тебе приятное. Спасибо. Они прекрасны. Они вошли в комнату Нади. Поставив подарки на пол, Джейк остался в дверях, а Надя прошла в комнату и сняла пальто. Было жарко, то ли от тепла помещения, то ли от внутреннего жара, который вызывало в ней присутствие Джейка. Послезавтра я уезжаю в Шанхай на несколько дней. В Шанхай? Да, ты же знаешь, у меня там отель. Нужно уладить кое-какие дела. Меня скоро будет тошнить от одного только названия этого города, сказала Надя. Ты имеешь в виду свою подругу? понимающе сказал Джейк. Да. Я всё рассказала Лори о Ван Юне. И ещё вчера она была настроена порвать с ним. Но сегодня они были вместе. Всё не так просто. Это не моё дело, и не твоё тоже, уверенно сказал Джейк. Ты предупредила её. А что делать дальше? Она должна решить сама. Ты прав. Но она моя лучшая подруга. Я не могу не волноваться из-за неё. Могу дать тебе совет. Не стоит вмешиваться. Знаю. вздохнула Надя, потому что потом я же и останусь виноватой. Именно. Пообедаем вместе, когда я вернусь из Шанхая, перевёл Джейк разговор на другую тему. Только ты и я, никаких друзей. И я подумаю. Джейк притянул к себе Надю, положив одну руку на её талию, а другой коснувшись подбородка и приподняв её лицо так, что их взгляды встретились. Ты подумаешь, улыбнулся он. Да. И как долго ты будешь думать? Ему нравилась эта игра, да и ей тоже. Игра в кошки-мышки она заставляла чувствовать острее. Сколько ещё ты будешь меня мучить? А сколько ты готов мучиться? прошептала Надя. Его объятия пенили, а от близости его губ, которые почти касались её, у неё подгибались колени. Хорошо, уступила она. Позвони, когда вернёшься из Шанхая. Джейк уловил в её голосе подозрительность. Он провёл большим пальцем по её щеке, лаская кожу. Надя. Детка, в Шанхае у меня нет девушки. А где есть? Сейчас есть только одна девушка, которая сводит меня с ума, и ты её знаешь. Он наклонился совсем близко. Верь мне. Я стараюсь. Она была уверена, что Джейк поцелует её, и она была готова ответить. Более того, по его глазам она поняла, что он это знает. Он читал в её чувствах, как в открытой книге. Однако Джейк не стал целовать Надю. Он лишь легконько скользнул губами по её щеке, отпустил и, пожелав спокойной ночи, ушёл.